Письмо 47. -е. Новое Братство. 9 июля 1915 года. Я хочу рассказать о новой расе, приближающейся расе. Мир сейчас вынашивает ребенка, и уже нынешнее поколение сможет удивленно заглянуть в чистые глаза младенца, который искупит грехи своих родителей. Скрепите вашу веру со знаменем новой расы, Трудитесь ради нее, готовьте для нее одежды и будьте готовы к ее пришествию. Вы уже поддерживаете связь с теми, кто поможет новой расе встать на ноги, кто станет ее учителями и наставниками. Присоединяйтесь же и вы к великому делу, которое намечено для Америки в ближайшем будущем. Нет, вам вовсе не обязательно все время оставаться здесь, но и не следует уезжать надолго уезжайте и возвращайтесь, потому что из поездки вы можете привести с собой новые впечатления и дух романтики Старого Света, чтобы развлечь и вдохновить ими новый свет. Но всегда будьте лояльны ко всему новому. В первозданной природе Америки заключена сила, которая может время от времени подзаряжать вас новой энергией. Эта дикая природа искупить и грехи американских городов. Жизнь в городах протекает слишком приземленно. Они забыли Бога, но на открытом воздухе, под открытым небом, пробудившаяся душа обретет способность воспринимать послание Отправьте своих детей на природу, чтобы они пили там воду незагрязненных источников. Вода, поступающая из водопровода, может освежить тело, но вода из горных источников освежает душу. За покрывалом природы прячется лицо Великой Матери, и хотя она не всегда улыбается, ее глаза всегда полны мечтаний и загадок. Природа не дьявол. Напротив, дьявол ведет с природой вечную войну. Природа – это Изида, мать. Не слушайте тех, кто богохульствует. Они путают Изиду с Тифоном. Именно Изида, природа, произведет на свет гора, Вернитесь к природе и просите послания у нее, она ждет в тиши лесов, журчание ручейка – это ее шепот, когда листья шумят на деревьях от ветра, это шелестит ее платье. О, дети новой расы, встречайте свою мать, ибо она уже близко, на ее руках вы обретете покой, который восстановит ваши силы, а в ее глазах вы прочтете любовь, чуждую всякого эгоизма, блаженство самопожертвования. Слишком долго вы жили в городах, позабыв о вскормившей вас матери. Слишком долго вы не чувствовали доброго магнетизма земли, передающегося при соприкосновении с нею босых ног. Слишком долго вы ходили по мертвым каменным и совсем не магнетическим улицам, которые только забирали у вас энергию, ничего не давая взамен и Вернитесь же к лесам и ручьям, прочтите свою судьбу, заглянув в глаза настоящих звезд, а не тех, что напечатаны на астрономических картах. У Юпитера есть для вас послание, которое он передаст, только встретившись с вами лицом к лицу. Есть свое послание и у нежной Венеры, и у беспокойного Марса. Ступайте же к ним, и в тиши горных вершин, наедине с матерью природы, они передадут вам свои знания». Не стройте свой храм на базарной площади. Пусть пределы лесные станут вашим собором. Возвращайтесь в город, когда вас принудит к этому необходимость, потому что всегда полезно знать противоположное. После базарной толкотни тишина собора кажется еще более глубокой. Воздавайте почести, когда они заслужены тем, кто вел детей к познанию тайн первозданной жизни». Вы взрослые те же дети, только ставшие немного повыше. Водите хороводы вокруг берез или вокруг костра. Я уже упомянул, когда писал вам о вашем парижском камине, который топили дровами, что дым от сгорающего дерева может навеять видение. Но что такое камин в Париже в сравнении с костром в лесу? Да, я тоже был там той ночью. Стоял немного в стороне от всей компании и наслаждался видом костра. «Мой привет вождю». Спасение Америки как раз и кроется в этом движении за возвращение к дикой природе. Движение. Вы вполне можете называть так этот процесс. Его пробудили силы самой Земли, его вдохновляет дух расы, оно будет распространяться все дальше и дальше, охватывая все более широкий диапазон. Тот, кто бросит камень на пути этого движения, сам же о него испоткнется и того, кто привнесет в это движение сатанизм, самого поглотят демонические силы и останется от него меньше, чем остается от дров после того, как догорит костер. Пребывайте в мире, мы стоим на страж и вместе с нами души тысяч, десятков тысяч, миллионов коренных американцев, которые не могут обрести покой до тех пор, пока не передадут кому-нибудь пылающий факел тайн природы, унаследованный ими от своих далеких предков. Те, кто притеснял их и грабил, относились к ним с презрением, но их прощение искупит твои грехи. О, Америка, новый раз! Известно ли вам, что многие из тех, кто обрел покой в счастливой стране изобильных охотничьих угодий, Сейчас возвращаются, чтобы снова воплотиться в той стране, которую они некогда любили. Взгляните на выступающие скулы многих детей, посмотрите на их орлиные глаза и стройные подтянутые фигуры. О, Америка, в погоне за своей судьбой ты допустила однажды великую несправедливость. Да, это так. Постарайся же теперь искупить ее, пусть перевоплотившиеся краснокожие дети играют в диких лесах, научи их древнему кодексу чести и мужества, и тогда они рука об руку будут трудиться, вместе с воплотившимися душами, которые приходят ныне из Европы, рука об руку будут они идти вперед, связанная братством друзей леса. Мой привет вождю.